Глава тринадцатая. Доза профанации. Эпиграф. Мы принимаем правду как кофе, с сахаром или без. Что позволяет трейдерам так резко отказываться от привычного, чтобы перепрыгнуть к новому? Ответом, как это ни странно, является гнев. Пожалуй, из всех эмоций психологи уделяют гневу наименьшее внимание, гораздо меньше, чем страху и депрессии. Дело в том, что многие люди не выносят свой собственный гнев, однако испытывают страх или депрессию перед лицом агрессивных импульсов. Направленный должным образом гнев может стать одной из наших самых конструктивных эмоций, вырабатывающей энергию, способную вызвать целый ряд изменений. В этой главе мы рассмотрим, как можно укротить чувство разочарования и гнева, мешающие торговле, и использовать их для совершения прыжков в сторону изменений. Разберитесь в ваших отношениях с самим собой. Начиная исследование гнева, взгляните на отношения, существующие у вас, с самим собой. Оценив, как реструктурирование отношений с психотерапевтом открывает возможности для изменения, позволяя человеку принимать и усваивать новые роли, вы совершите первый маленький шаг к пониманию того, как можно направлять свое собственное изменение корректируя ваши отношения с самим собой. Многие из изменений, которые я помог сделать людям, повлекли за собой изучение ими методов более конструктивного диалога с самим собой. Это было особенно очевидно в случае с Джоан, преобразовавший полное раздражение внутренний диалог в форму проявления заботы. Одним из самых полезных для трейдеров упражнений является ведение дневника внутренних диалогов внутренний разговор представляет собой беседу между я и мной это прямая мера ваших отношений с самим собой и в самом деле что есть чувство собственного достоинства как нека отношений которые вы поддерживаете с самим собой когда люди ведут дневник своего непрерывного потока мыслей их беседы с собой становятся видимыми появляется возможность возвратиться к беседе изучить и оценить ее люди могут спросить себя как я разговариваю сам с собой, разговариваю ли я с другими людьми так же, хочу ли я, чтобы ко мне обращались так другие люди. Поистине удивительно изучать дневник и видеть, как много личного времени тратится на вредные коммуникации с собой. Хуже всего то, что эти беседы склонны источать яд сильнее всего как раз тогда, когда вы эмоционально возбуждены и, следовательно, наиболее способны пропитаться их негативизмом. Тон вашего разговора с собой после тяжёлой потери на рынке играет непропорционально большую роль в определении ваших будущих эмоциональных реакций, уверенности при открытии будущих сделок, чувства мастерства и контроля, мотивации. К сожалению, многие люди поддерживают с собой отношения, которые можно было бы определить как эмоционально оскорбительные, если бы они существовали между двумя людьми. Подобно Джеку, люди испытывают глубокое чувство неуверенности в себе, которое только углубляется с каждым приступом вины, сомнения и самобичевания. Одним из проявлений этого в трейдинге является неспособность разворачивать закрытые с убытком сделки. Предположим, что вы нашли сделку с высокой вероятностью успеха, исходя из прогноза, что данная акция в течение следующих двух недель будет расти. Вместо этого, в течение следующих десяти торговых сессий Акция остается в узком диапазоне, несмотря на то, что весь рынок растет. Вы понимаете, что сделка не удалась, и закрываете ее с небольшим убытком. Теперь встает вопрос, чем наполнен ваш внутренний диалог в то время, когда вы несете убыток? Такая беседа слишком часто состоит из выражений огорчения, уныния и вообще негативных чувств. Вы уверяете себя, что сделка это была неудачей, и, хуже того, способны воспринять ее так, будто это вы неудачник. Такое негативное восприятие ухудшает вашу способность учиться на поведении рынка. Увлекшись самобичеванием, вы теряете внимание и побуждение открыть обратную сделку, когда сложатся благоприятные условия. Очень часто неудавшаяся сделка дает вам ценную информацию о состоянии рынка. Если акции, от которой ожидают роста, не в состоянии подняться на ралли рынка, она может быть особенно уязвима во время следующей коррекции. Однако, если вы полностью ушли в себя, вам будет трудно изменить свое мнение о сделке на противоположное. Анализ торговли может продемонстрировать не только умение соблюдать стопы и принимать скромные убытки, но и неумение зарабатывать на этой информации. Негибкий трейдер может сократить убытки на длинной позиции, но не станет разворачиваться и занимать короткую позицию, когда это диктует условия. Виновником в такой ситуации является, скорее всего, внутренний диалог. Этот диалог может быть изменен, как вы видели на примере психологического консультирования Сью, Мэри, Уолта и Джека. Чтобы достичь такого изменения, вам нужно принять новые роли в своих отношениях с самим собой, усвоив конструктивный внутренний диалог, содержащий то, что вы хотели бы слышать от других. К сожалению, одного позитивного мышления вряд ли достаточно, чтобы вытеснить негативные диалоги. Для этого требуется эмоциональный опыт, такой как создаваемый в психотерапии. Как можно приобрести такой опыт? Вот здесь-то гнев и становится ценным союзником. Самовлюбленный Дэйв «Дэйв вызывал у меня раздражение с того самого момента, как вошел в мой кабинет. Невысокий, худой, нервный на вид студент-медик, он прибыл за несколько дней до начала государственных медицинских экзаменов первого уровня. Большая часть раздражения была вызвана подчеркнутой срочностью его визита. Дэйв столкнулся с проблемами в учебе и захотел получить помощь немедленно, не небыстро, немедленно. То, как люди просят о помощи, часто дает подсказку о более общих чертах личности. Некоторые просят уделить им ваше время, считая, будто они вам навязываются, и прерывают свою просьбу извинениями за то, что отвлекают вас такими незначительными проблемами. Другие говорят сухо, будто назначают встречу со своим бухгалтером. А третьи сопровождают свою просьбу сложными эмоциональными излияниями, подробно описывая свои проблемы еще до того, как встреча назначена. Меньше всего я люблю людей, которые звонят прямо ко мне в кабинет, обходя секретаря. Они немедленно начинают вываливать свои проблемы, не учитывая возможность, что в данный момент может идти сеанс психологического консультирования. Или же требуют встречи в течение следующих нескольких минут или часов по какому-то, очевидно, самому обыкновенному вопросу. Чего они никогда не позволили бы себе, общаясь со своим врачом-терапевтом или адвокатом? Кажется, что они настраивают себя только так. Я хочу это и хочу сейчас. Психологи именуют это регрессией. В состоянии стресса люди возвращаются к моделям поведения, которые использовались во время формирующих периодов их развития, примерно как я запирался в ванной, когда переехал в дом к жене и детям. Этот специфический тип регрессии обозначается термином «нарциссизм». Под давлением текущих конфликтов человек возвращается к эгоцентризму детства. Так же, как дети могут ходить и клянчить, игнорируя существующие ограничения и потребности других людей, так и клиенты могут выдвигать психотерапевтам требования, ошеломляющие по степени своего эгоцентризма. То же было с Дэйвом. Он постучал ко мне во время моей встречи с клиентом и попросил принять его прямо сейчас. «В чем дело?» – спросил я, стараясь загородить собой человека, находившегося в моем кабинете, и одновременно сдерживая свое раздражение из-за прерванного сеанса. «Я пытаюсь готовиться к экзаменам», – ответил Дэйв, – «и у меня ничего не получается. Не спал два дня, отстаю по всем предметам и вижу, что мне уже никак не успеть. Я хочу стать нейрохирургом. Если провалю экзамены, всему конец». «Сейчас я веду прием», – объяснил я. «Не могли бы вы подождать несколько минут в приемной?» Я с удовольствием побеседую с вами, как только освобожусь. Я вспомнил, что следующим у меня в повестке дня было заседание комитета. Однако его придется перенести, учитывая волнение, написанное на лице Дэйва. «Но я не могу ждать. Я должен заниматься», начал жаловаться Дэйв, надуваясь как ребенок. Я посмотрел на него недоверчиво, испытывая, к тому же, неудобство перед другим студентом из-за времени, отнятого от его сеанса. «Что я, по-вашему, должен сделать?» Спросил я и собирался добавить. «Вышибить из моего кабинета другого студента, чтобы вы могли излить душу». Но передумал. Отчасти потому, что это могло оттолкнуть новичка. Отчасти потому, что он мог поймать меня на этом предложении. «Я пойду в приемную», — ответил Дэйв хмуро. Я вернулся к прерванной встрече, уже начиная настраиваться на сеанс, который, как я понимал, мне не понравится. Регрессия и множественность. Что означает для человека регрессия к другому уровню функционирования? Как я говорил ранее, идея регрессии предполагает путешествие назад во времени, возвращение к способам восприятия и реакции, соответствующим более раннему периоду развития, чем современному контексту. Но это также предполагает, что человек способен занимать несколько умственных пространств. Иногда эти умственные пространства сталкиваются в определенный момент прозрения, как тогда, когда Уолт осознал Я веду себя как маленький ребенок, а не как взрослый человек, которым являюсь. Я ребенок, я взрослый, и я наблюдатель внезапно сливаются в целостном доказательстве сложности человеческой личности. В этой множественности часто отражаются уровни развития. Это было важнейшим открытием жана Пиаже. Я живо помню тот первый раз, когда моя дочь Деван увидела себя в видеозаписи. Фрагмент был отснят на видеокамеру всего несколько минут назад, и теперь мы смотрели его по нашему телевизору. Её глаза расширились, когда она увидела себя на экране, и чрезвычайно взволнованным голосом трёхлетний ребёнок воскликнул «Две Деван!». Это был классический момент в духе Пиаже. Неспособная прийти к пониманию, что она является и наблюдательницей, и наблюдаемой, Деван заключила, что их должно быть две. Если бы дочь пришла к такому заключению, будучи взрослой женщиной, ее вера в двух Деван могла бы указывать на психотический процесс. Сам психоз является регрессией, возвращением к более буквальному пониманию и идентификации. Если бы Вулвард сказал, что чувствует себя как пустой универмаг, его не посчитали бы психически больным. А вот настойчивое утверждение, что он является магазином, послужили основанием для постановки его диагноза. Что же нам тогда делать с результатами чернильного теста роршиха, в которых один и тот же человек даёт ответы, отражающие различные уровни развития? Вот классический пример. Респондент смотрит на первую карточку и видит летучую мышь или бабочку, основывая своё суждение на контурах — крылья, голова и так далее. Это распространённый ответ, никоим образом не нарушающий границы действительности, Однако, следующая карточка, на которой присутствуют элементы красного цвета, может вызвать ответ, совершенно отличающийся как по структуре, так и по содержанию. Клиент может увидеть в расположенных в верхней части красных фрагментах морских коньков, а в лежащей ниже серой области сухопутный пейзаж. Весь ответ будет звучать как кровавые морские коньки, прогуливающиеся в горах. Это очень близко к словам малышки Девон. Будучи не в состоянии найти нормальное объяснение различным образом, кровь – красный цвет, морской конек – форма, и горы – серая область, клиент соединяет их в целое противоречащее действительности. Предложение в качестве ответа кровавых морских коньков при полном непонимании, что ответ несовместим с изображением, даже после наводящего вопроса, является важным признаком того, что произошла регрессия. Чернильный тест рождает множество разнообразных ответов. Он отражает переходы между состояниями ума в ответ на неоднозначные раздражители. Эксперименты с автоматическим письмом и упражнения Брэндона по заполнению пропусков в предложениях представляют собой похожие проекционные тесты. Человеку дают раздражитель и просят, чтобы он отвечал автоматически, не раздумывая. Спонтанный поток речи, письма и восприятия раскрывает изменения в обработке информации, которые можно объяснить только тем, что умы способны перемещаться взад и вперед во времени. Если одного лишь цвета на карточке Роршаха достаточно, чтобы вызвать регрессивный ответ, то насколько вероятнее путешествие трейдеров назад во времени в ответ на прорыв рынка? Я видел ситуации, в которых трейдер в ответ на единственный в широком диапазоне бар графика в реальном времени демонстрировал чрезвычайные поведенческие и эмоциональные модели. Гнев, депрессию, самоуничижение и страх. Самое поразительное то, что в течение многих часов, предшествующих данному движению рынка, эти реакции не присутствовали ни в каком виде, манере или форме. Один трейдер рассказал мне, что начинал торговый день спокойно и уверенно, а затем регрессировал к страху, когда реакция рынка на новостное событие испортила ему торговый план. У него была возможность успеть присоединиться к начинающемуся тренду рынка, но он так и пронаблюдал все движение со стороны, не в силах открыть сделку. Позднее он описал это чувство как ту же беспомощность, которая охватывала его в детстве, когда его задирали большие мальчишки. Этот трейдер хотел, чтобы ему помогли справиться со страхом. Он не понимал, что страх был только вершиной айсберга. Более фундаментальная проблема состояла в том, что он не умел держать руку на шкале настройки своего сознания. Вместо того, чтобы контролировать торговлю, его ум сам находился под контролем у рынка. Именно отсутствие у человека контроля над собственным умом, а не какие-то проблемы, связанные со специфическим умонастроением, представляет наибольшую угрозу торговли. Нарциссизм и регрессия Фундаментальная особенность формы регрессии, известной как нарциссизм. Человек настолько погружается в свои собственные переживания, что не может должным образом реагировать на социальный контекст, особенно на потребности других людей. Когда Дэйв явно ожидал, что я прерву текущий сеанс, чтобы заняться его кризисом, он очень напоминал клиента, искаженно воспринимающего карточку Роршаха. Находясь под эмоциональным давлением, он был не способен точно оценить текущую социальную ситуацию и правильно отреагировать на нее. Проявления нарциссизма продолжались и после начала нашего сеанса. Не успев сесть, Дэйв начал безостановочный рассказ о своих хронических страхах, о многочисленных неудачных попытках решить эту проблему и о том, как он боится провалить экзамены из-за своего перенапряжения. Он едва ли понимал, что попал в весьма неприятный заколдованный круг, в котором страх перед провалом вызывал еще больший страх. И при этом дайв казалось, не способен был остановиться. Он ни разу не спросил обо мне, о психологическом консультировании или о том, сколько времени было в нашем распоряжении. Дэйв был полностью поглощен собственными страхами и потребностями. На моем месте мог быть любой другой человек. В течение некоторого времени я дал до его возможности трикотать, надеясь, что он выговорится и позволит мне вставить несколько слов. С этим мне не повезло. Он продолжал свой быстрый возбужденный монолог, перескакивая с одной темы «Я всегда боюсь, всегда волнуюсь на тестах», на другую «Я не хочу заниматься ничем другим, если не стану нейрохирургом, то не знаю, что сделаю». Время от времени взывал ко мне «Вы должны помочь мне». Но, как только я пытался вставить вопрос или комментарий, он прерывал меня и продолжал монолог о своей нервозности. Внезапно зазвонил телефон. Безостановочный поток возбужденной речи Дэйва прервался. По крайней мере, подумал я мрачно, он не попытается говорить в то время, пока я держу в руках телефонную трубку. Хотя это и регрессия, но все же на лестнице развития он стоит повыше моих детей. Оказалось, не намного выше. Едва я положил трубку, не проговорив и минуты, как он разразился тирадой. Неужели у людей совсем нет никакого уважения к вашей работе? Вас всегда так прерывают? Было ясно, что он не хотел, чтобы что-нибудь мешало его приему, хотя сам он помешал предыдущему клиенту. Нарциссизм. В этом эмоциональном состоянии люди могут видеть у других недостатки, которые совершенно не способны замечать у себя. Это как с тем потерявшимся в шкафу дождевиком. В одном состоянии люди слепы, а в другом их зрение обострено. Почему они оказываются способны на проявление таких крайностей невежества и проницательности, зрелости и инфантильности? Кто эти люди, в конце концов?